Роберт Силверберг. Человек в лабиринте. Часть первая. Глава первая. Теперь Мюллер знал лабиринт хорошо. Знал, какие и где могут в нем скрываться силки и обманы, предательские ловушки, и ужасные западни. Он прожил здесь 9 лет. Срок вполне достаточный, чтобы примириться хотя бы с лабиринтом, если уж не с той ситуацией, которая вынудила его искать здесь убежище. Дальше Мюллер продвигался осторожно, ибо уже несколько раз имел возможность убедиться, что его сведения о лабиринте отнюдь не полны. Во всяком случае, однажды оказался на самом краю гибели, и только благодаря невероятному везению сумел увернуться от источника электроэнергии, полыхнувшего огнем. Этот источник, как и полсотни других, он отметил на своей карте. Однако, бродя по лабиринту, который простирался, словно исполинский город – Не был уверен, что не наткнутся на что-либо до сих пор неизвестное. Небо темнело, великолепная сочная зелень заката уступала черному мраку ночи. Охотясь, Мюллер остановился, чтобы взглянуть на звезды. Он уже успел их изучить. В этом безжизненном мире он выбрал на небе скопления искр, сгруппировал их созвездие и назвал согласно своим горьким мыслям. Так появились скелет, позвоночник, стрела, обезьяна, жаба. Во лбу обезьяны мерцала маленькая жалкая звездочка, которую он считал солнцем Земли. Он не был в этом уверен, так как после посадки здесь на Лемносе уничтожил и контейнер с атласами. Он мог только предполагать, что этот далекий огненный шар и есть солнце. Та же тусклая звездочка служила левым глазом жабе. Иногда Мюллер убеждал себя, что Солнце не может быть видно на небе мира, отстоящего от Земли на 25 световых лет. Но бывали минуты, когда он не сомневался, что видит именно Солнце. Созвездие, расположенное несколько поодаль, в окрестностях жабы, он нарек весами. Правда, весы эти висели несколько криво. Над планетой Лемна светили три маленькие луны. Воздух, хотя и разряженный, годился для дыхания. Мюллер уже давно перестал замечать, что вдыхает многовато азота и мало кислорода. Немного не доставало и двуокиси углерода. От того он почти не зевал, но это его не волновало. Крепко сжимая рукой приклад штуцера, он шел, не торопясь по чужому городу в поисках ужина. Таков был обычай установившийся распорядок его жизни. У него были запасы пищи на 6 месяцев, хранящиеся в радиационном холодильнике в полукилометре от этого места, но каждую ночь он выходил на охоту для пополнения запасов. Таким образом и время убивал. Кладовые же решил не трогать до тех пор, когда лабиринт искалечит его или парализует. Быстрым взглядом он окидывал острые изломанные улицы. Вокруг выселись стены и ограды, подкарауливали ловушки и тупики. Дышал глубоко. Шагая, осторожно выдвигал вперед одну ногу, надежно ее устанавливал и только тогда поднимал другую. Озирался. Свет лун передвигал и коверкал его тень, дробил ее на множество двойных, пляшущих, вытягивающихся силуэтов. Около левого уха Мюллер услышал тонкий сигнал индикатора массы. Это означало, что неподалеку находится какой-то зверь массой 50-60 кг. Индикатор был настроен на три уровня, при этом средний сигнализировал о животных средней величины съедобных. Кроме того, прибор выявлял присутствие и 10-20 килограммовых созданий, и зверей весом более полутонны. Мелкие твари сами норовили вцепиться в горло, а гиганты растоптать не заметив. Избегая и тех, и других, Мюллер охотился на животных средних размеров. Пригнувшись, он держал оружие наготове. Животные, бродившие по лабиринту Лемноса, позволяли убивать себя без каких-либо ухищрений с его стороны. К себе подобным они относились настороженно, однако после девятилетнего пребывания Мюллера на планете хищником его не считали. Очевидно, ни одна разумная раса за последние несколько миллионов лет не устраивала на планете охоты, и Мюллер еженочно убивал без труда, а животные и далее не подозревали о природе человека. Единственная его забота – отыскать для себя безопасное место, чтобы, сосредоточив внимание на жертве, самому не пасть жертвой более грозного создания. Щупом, укрепленным на каблуке левого сапога, он проверил, прочна ли позади стена, не собирается ли его поглотить. Порядок, надежно. Попятился, пока не коснулся спиной холодной и гладкой поверхности камня. Приготовил штуцер к выстрелу. Все безопасно, можно подождать. Так прошло минуты три. Писк индикатором массы указывал, что животное продолжает находиться в радиусе 100 метров. Затем, под влиянием тепла приближающегося зверя, тон сигнала повысился. Мюллер спокойно ждал. Он был уверен, что из своей засады на краю площади, которую окружали закругленные стеклянные стены, подстрелит любую тварь, как только она появится из-за любого укрытия. Сегодня он охотился в секторе Е. пятом секторе, считая от центра, в секторе, одном из самых опасных. Мюллер редко забирался дальше сектора D, относительно безопасного, но в этот вечер какая-то дьявольская фантазия привела его сюда. С тех пор, как он подробно познакомился с лабиринтом, не решался повторно сунуться в секторы Г и H, а в секторе F забирался лишь дважды. Однако здесь, в секторе Е e, он бывал раз 5 в, в году. Справа из-за стеклянной стены выдвинулась тень, Тройная в свете лун. Сигнал индикатора в среднем интервале достиг предела. Тем временем меньшая из лун – атропус. Виражами двигалась по небу, изменяла расположение теней. Контуры их разделились, одна из темных полос пересекала другие. Это была тень рыла. Еще секунда. Мюллер рассмотрел свою жертву. Это был зверь размером с крупного пса, сплошь коричневый, только морда серая, горбатый, отталкивающий, наверняка хищный. В течение первых лет своего пребывания на Лемносе Мюллер не охотился на хищников, считая, что мясо их невкусно. Он убивал местные подобия коров и овец, коротких копытных, что бродили по лабиринту и блаженно пощипывали траву в садах. И лишь когда приелось нежное мясо, Он добыл создание, вооруженное когтями и клыками, питающееся теми вегетарианцами. Бифштекс оказался на удивление вкусным. И вот в этот момент он наблюдал, как на площадь выходит именно такой зверь. Он видел длинную раздвоенную морду, слышал фырканье. Но, видимо, для этого создания запах человека ни о чем не говорил. Уверенный в себе надменный зверь двигался через площадь, и не втягивающиеся когти царапали мостовую. Мюллер склонился над штуцером внимательно целист то в горб, то в зад. Оружие было автоматически, можно было не целиться, но Мюллер всегда проверял прицел. Он не вмешивался бы, если бы надо было просто убить, но сейчас требовалась пища. И проще было прицелиться самому, чем убедить свое оружие, что попадание в мягкий сочный горб испортит самое вкусное мясо. Штуцер, сам выбрав цель, разворотил бы горб до хребта. А что толку? Мюллер любил утонченную охоту. Он выбрал место на загривке в сантиметрах в пятнадцати от горба, там, где хребет соединялся с черепом, Попал. Животное грузно подпрыгнуло, повалилось на бок. Мюллер поспешно приблизился, однако при этом соблюдал всяческую осторожность. Умело отделил несъедобные части – лапы, голову, брюхо. Покрыл мясо предохранительным составом. Отзада также отрезал толстый бифштекс. После чего оба ломтя приспособил ремнями себе на спину. Огляделся. Отыскал единственно безопасную извилистую дорогу, ведущую в центр лабиринта. Менее чем через час он достигнет своего убежища в сердце сектора А. На полдороги через площадь он вдруг уловил незнакомый звук, задержался, огляделся. Трое небольших созданий вскачем мчались к убитому животному, но ни щелка, ни когтей этих стервятников он воспринял. Уж не преподнесет ли лабиринт сейчас какую-нибудь дьявольскую каверзу? Доносилось тихое гудение, прерываемое хриплыми пульсациями на средних частотах, слишком продолжительное для рева какой-либо из местных тварей. Он до сих пор ничего подобного не слыхал. Собственно, не слыхал здесь. Мюллер принялся ворошить за крома памяти и через минуту уже знал, что ему знаком этот звук. Двойные, медленно затихающие вдали удары. Так что же это? Определил направление. Кажется, звук доносится сверху, справа. Он взглянул туда, но увидел только каскад внутренних стен лабиринта, громоздящихся ярус за ярусом. А что наверху? Обезьяна, жаба, весы. И тут он вспомнил, что это за звук. Корабль! Это космический корабль, который переходит с... под пространственной тяги на ионную перед посадкой на планету. Это выхлопы дюз, это пульсирование тормозных двигателей приближается к городу-лабиринту. Он не слышал их 9 лет, то есть с того дня, когда начал жить в своем добровольном изгнании. Кстати, а кто эти гости? Они прибыли случайно или выследили его? Чего им здесь надо? В Мюллере вскипела ярость. Разве недовольно с него людей? «Неужели здесь они нарушают его покой?» Он твердо стоял на широко расставленных ногах. Но какая-то частица сознания, как всегда, следила за безопасностью. Даже сейчас, когда он угрюмо наблюдает за местом вероятной посадки корабля, он не желал иметь ничего общего ни с землей, ни с ее обитателями. Он нахмурился, взглянув на невзрачное пятнышко света в глазу обезьяны и во лбу жабы. «Им до меня не добраться!» решил Мюллер. «Сгинут они в том лабиринте, и кости их смешаются с другими костями, что тлеют разбросанные во внешних коридорах лабиринта. А если не удастся войти, как удалось ему? Что ж, тогда им придется вступить в борьбу с ним. Конечно, ему придется нелегко». Мюллер жестко улыбнулся, поправил груз и все внимание обратил на дорогу. Вскоре он уже был в секторе С, в безопасности. Подошел к своему жилищу, спрятал мясо, приготовил ужин. Страшно разболелась голова. После девятилетнего отшельничества он снова не один в мире. Они вторглись в его одиночество. Снова вторглись. Он чувствовал себя преданным. Ведь он не хотел от земли ничего, кроме одиночества. И даже этого не желает дать ему земля. Однако эти люди очень пожалеют, если доберутся к нему сквозь лабиринт. если доберутся. Глава вторая. Космический корабль вышел из-под пространства с запозданием, почти на границе атмосферы Лемноса. Чарльз Боудмен не был от этого в восторге. Он требовал безупречности от себя самого, требовал, чтобы и другие были безупречны, особенно пилоты. Но он не выдал своего неудовольства. Ударом большого пальца оживил экран, и стена кабины показала изображение планеты, простершейся внизу. Тучи почти не закрывали ее поверхность. Атмосфера была прозрачна. Посреди обширной равнины вырисовывались кольцевые валы. Их контуры просматривались даже со 100-километровой высоты. Боудмен обернулся к сидящему рядом молодому человеку и сказал, «Прошу, Нед». Лабиринт Лемнесса и в самом сердце его Дик Мюллер. Нед Роулинг поджал губы. Такой огромный, наверное, сотни километров в ширину. Сейчас видна только внешняя ограда. Лабиринт окружен кольцом пятиметровых стен. Длина его периметра достигает тысячи километров, но... Да, я это знаю, прервал его Роулинг. тотчас же покраснел с той обезоруживающей наивностью, которую Боудман считал столь чарующей и которую вскоре собирался использовать в своих целях. «Прости, я не не хотел тебя прервать». «Ерунда, о чем ты хотел спросить?» «Темное пятно внутри стен. Это и есть город?» «Город-лабиринт, километров 20-30 в диаметре. Одному богу ведомо, сколько миллионов лет тому назад он был создан». Вот там, собственно говоря, мы и отыщем Мюллера. Если сможем добраться до центра. Когда доберемся до центра? Да, да, разумеется, когда доберемся до центра, поправил Роулинг, снова покраснев и улыбнулся сердечно. А разве можно не добраться до центра, правда? Мюллер добрался, спокойно ответил Боудмен. И сейчас он там. Он добрался первым, но всем другим, которые пытались, это не удалось. «Так почему же нам...» «Пытались немногие», — сказал Боудмен, — «и без соответствующего оборудования». «Мы справимся, Нед. Должны справиться. И вместо размышлений займитесь-ка лучше развлечением. Развлекайся посадкой». Космический корабль, раскачиваясь, снижался. Слишком поспешно, решил Боудмен, болезненно ощущая торможение. Он терпеть не мог межпланетных путешествий, особенно посадок. Но это уже конец пути. Боудмен расположился удобнее в своей губчатой колыбели и погасил экран. Нед Роулинг сидел выпрямившись, с глазами горящими возбуждением. «Да, хорошо быть молодым», – подумал Боудмен, и не был уверен, есть ли тут доля сарказма. Он считал, что у парня достаточно здоровья и сил, а его умственное развитие выше, чем порой кажется. Многообещающий молодой человек, так говаривали несколькими столетиями раньше. Был ли я таким молодым? У меня такое чувство, что я всегда был зрелым, быстрым, рассудительным, уравновешенным. Сейчас, когда завершается мой восьмой десяток и за плечами полжизни, я могу оценить себя объективно. А все же я не уверен, изменился ли я с тех времен, когда только-только отпраздновал свое двадцатилетие. Я, постиг ремесло, как повелевать людьми, стал мудрее, но характер мой остался прежним. Зато юный Нед Роулинг лет через 60 будет совершенно другим. Немногое останется в нем от этого молокососа в соседнем кресле. Боудмен скептически допускал, что именно эта миссия окажется тем огневым испытанием, которое лишит Неда наивности. Когда корабль вошел в последнюю фазу посадки, Боудмен прикрыл глаза. Сила тяжести завладела его старым телом. Вниз, вниз, вниз! Уж сколько он совершил посадок на планеты, а всегда испытывал обиду. Работа дипломата постоянно вынуждает к перемене мест. Рождество на Марсе, Пасха на одной из планет Центавра, Крещение на какой-то зловонной планете Ригеля, а сейчас вот эта миссия самая сложная из всех. Но ведь человек не был создан для того, чтобы носиться от звезды к звезде, размышлял Боудман. Он уже потерял ощущение безграничности Вселенной. Говорят, что мы живем в самую прекрасную эру человечества, Но, вероятно, человек познал бы гораздо больше, если бы изучил до последнего атома один единственный золотой остров на Синем море, а не растрачивал энергию попусту, разъезжая по всевозможным мирам. Он отдавал себе отчет, что от притяжения Лемноса, над которым так быстро снижается корабль, лицо искажается. Мясистые щеки обвисают, не говоря уже от сладких жира, деформирующих фигуру. Боудмен был толст и имел вид чревоугодника. Однако при небольшом усилии он мог бы обрести хорошую форму и модные линии современного человека. Сейчас времена таковы, что люди на 120 лет его старше могут выглядеть куда моложе. Однако уже в начале своей карьеры он решил выглядеть старцем. Он выбрал себе профессию – продавать руководителям миров полезные советы. А правители не любят покупать полезные советы у людей с внешностью мальчишек. И уже в течение 40 лет он сохранял внешность 50-летнего и надеялся, что и в последующие полустолетия сбережет видимость сил и энергии человека среднего возраста. Позднее, на закате карьеры, он позволит времени не щадить себя. Тогда пусть поседеют волосы, западут щеки. Боудмен сделает вид, что ему 60 разыгрывая роль Нестора, а не Одиссея. Нынче же в его работе помогает этот слегка запущенный вид. Боудман был невысокого роста, но так широкоплеч, что с легкостью доминировал за столом переговоров над любой группой. Его широкие плечи, выпуклая грудная клетка и длинные руки больше подошли бы великану. Но когда он вставал, то оказывался низкорослым, А ведь сидящим вызывал боязнь. Он не раз убеждался, что эта черта приносит ему выгоду, и не пытался ее изменить. Ведь слишком высокий человек соответствовал бы роли командира, а не советника. А Боудман никогда не стремился командовать. Он руководил более тонкими методами. И низкорослый, но кажущийся высоким, он мог повелевать державами. Дела держав вершатся сидя. Боудман и выглядел настоящим повелителем. Подбородок, несмотря на полноту, очерчен твердо. Нос широкий, крупный, губы так же решительны, как и чувственные. Брови густые, кустистые. Пряди волос, словно шерсть, поднимаются над лбом, которые напугал либо неандертальцев. За ушами волосы падают жесткими и длинными прядями. Он носил три перстня. Один – компас в платиновой оправе, два – другие – рубины в оправе, инкрустированные ураном-238. Одевался скромно, традиционно, предпочитал темные плотные ткани и едва ли не средневековый покрой. В какой-нибудь другой эпохе ему подошла бы роль светского кардинала или чистолюбивого премьера. Но, несомненно, что во все века Боудмен был бы важной персоной. Он и сейчас был важной персоной. Взять хотя бы хлопоты этого путешествия. Но, короче говоря, он должен высадиться еще на одной планете, где воздух имеет иной запах, где великовата сила тяжести и солнце иного цвета, чем солнце Земли. Боудмен засопел. Сколько еще будет длиться эта посадка? Взглянул на Неда Роулинга. 22 или 23 летний мальчик, хотя уже достаточно взрослый для того, чтобы знать о жизни больше, чем кажется на первый взгляд. Высокий, банально красивый и без вмешательства пластической хирургии. Светлые волосы, небесно-голубые глаза, пухлые подвижные губы, ослепительно-белые зубы. Нед – сын уже покойного ныне связиста-теоретика. одного из ближайших друзей Ричарда Мюллера. Собственно говоря, именно эта дружба и сделает переговоры с Мюллером реальными. Переговоры весьма трудные и деликатные. «Чарльз, тебе нехорошо?» – спросил Роулинг. «Переживу. Сейчас приземлимся». «Медленно движемся, правда?» «Еще минута», – сообщил Боудманн. На притяжение Лемнаса лицо парня не реагировало, только чуть обвисала левая щека и больше ничего. И на лучезарном юношеском лице появилось несвойственное ему выражение насмешки. Корабль коснулся поверхности. Наступил последний кульминационный момент. Главные дюзы прекратили работу, тормозные взревели последний раз. Амортизаторы вцепились в грунт и посадочный рев смолк. «Мы прибыли», — подумал Боудмен. «Сейчас лабиринт. Сейчас, господин Мюллер. Посмотрим, изменился ли он к лучшему за прошедшие девять лет. А может быть, он превратился в обыкновенного человека? И если это так, то, боже, смилуйся над нами всеми». Глава третья До сих пор Нед Роулинг путешествовал мало. Повидал всего пять миров, и то три из них в родной системе. Когда ему было 10 лет, отец взял на экскурсию на Марс. Двумя годами позже он побывал на Венере и Меркурии. И после окончания школы был награжден путешествием за пределы Солнечной системы на Альфа Центавра-4. Позже, 4 года спустя, отправился в систему Ригеля, чтобы сопроводить домой останки отца, погибшего в той известной катастрофе. Это не рекорд в то время, когда благодаря открытию предпостранственной связи полеты от созвездия к созвездию не сложнее перелета из Европы в Австралию. Роулинг понимал это, но он предвидел, что в предстоящей ему дипломатической карьере поджидает не одно путешествие. Чарльз Боудмен часто повторял, что все эти межпланетные странствия быстро приедаются, и гонки по Вселенной – это одна из тяжелых обязанностей дипломата. Роулинг списывал это высказывание насчет усталости человека, который в четверо старше его самого, но помимо воли подозревал, что Боудман не преувеличивает. Ладно, пусть и он когда-нибудь испытает разочарование, но сейчас он, Нэд Роулинг, в шестой раз за свою молодую жизнь стоит на незнакомой планете, и это ему по вкусу. Корабль приземлился на обширной равнине, окружающий лабиринт Мюллера. Ограда самого лабиринта протянулась на сотню километров к юго-востоку. На этой половине Лемноса сейчас была полночь. Сутки здесь длились 20 часов, а год 30 месяцев. В этом полушарии наступила осень и начинало холодать. Члены команды выгружали тюки, из которых через минуту возникнут палатки. Чарльз Боудмен, закутанный в плотную меховую накидку, стоял в стороне и был так задумчив, что Роулинг не рискнул к нему приблизиться. Он относился к Боудмену со странной боязнью, знал, что это старый циничный прохвост, но не мог им не восхищаться. Очевидно и бесспорно, что Боудмен человек выдающийся. Немного встретишь таких, разве что отец был одним из них, да и в свое время Дик Мюллер. Роулингу было всего 12 лет, когда Мюллер попал в переделку и погубил свою жизнь. Но все же знать таких людей на протяжении своих первых 12 лет – это настоящая привилегия. Если бы ему удалось сделать хотя бы наполовину такую же великолепную карьеру, как Боудмену, ясное дело, ему не хватает пронырливости Боудмена, и он никогда ей не научится. «Ну, может быть, я буду полезен на своей собственный лад», – подумал Роулинг. Однако тут же подумал, не слишком ли он размечтался. Он глубоко вдохнул чистый воздух, на небе, мерцающим неведомыми звездами, тщетно пытался отыскать знакомые созвездия. По равнине гулял морозный ветер. Эта планета пуста и мертва. Когда-то в школе он читал о Лемносе. Одна из древних планет, в старину населенная существами неведомого вида, но уже тысячелетия пустая и безжизненная. От ее обитателей не осталось ничего, кроме окаменевших костей, остатков сооружений и лабиринта. Смертоносный лабиринт создания неведомой расы окружает город. Город мертвый, однако почти нетронутый дыханием времени. Археологи, которые до глубины души были разочарованы, что нельзя без опасения войти в его улицы, исследовали город с воздуха, зондируя локаторами. На Лемноси побывало уже 12 экспедиций, но ни одна не проникла в лабиринт. Смельчаки тотчас же становились жертвами ловушек, умело спрятанных во внешних секторах. Последняя попытка состоялась 15 лет назад. Ричард Мюллер, который высадился позже, разыскивая для себя убежище от людей, первым нашел верный путь. А еще Роулинг размышлял, удастся ли завязать отношения с Мюллером и о том, сколько погибнет его товарищей по экспедиции, прежде чем он сам войдет в лабиринт. То, что он и сам может погибнуть, как-то не приходило в голову. Для таких молодцов, как он, смерть является еще чем-то таким, что случается только с другими. А ведь ни один из тех, кто сейчас занят разбивкой лагеря, должен погибнуть в ближайшие дни. Думая об этом, Роулинг заметил, как из-за песчаного холмика неподалеку появилось неизвестное ему животное. Он с любопытством разглядывал зверька. Тот смахивал на крупного кота, но имел не втягивающиеся когти и пасть полную зеленоватых клыков. На тощих его боках ярко блестели светлые полосы. Непонятно, зачем понадобилась хищнику такая вызывающая шкура, разве что для приманки. Животное приблизилось метров на 12, равнодушно взглянуло, отвернулось грациозным движением и затрусила в сторону корабля. В этом создании удивлял сплав красоты, силы и угрозы. Сейчас животное приближалось к боудмену. Тот достал оружие. «Нет!» – Роулинг услышал свой собственный крик. «Не убивай его, Чарльз! Он просто хочет посмотреть на нас вблизи!» Боудман выстрелил. Животное подпрыгнуло и рухнуло, вытянув лапы. Роулинг подбежал потрясенный. «Не надо было его убивать!» – подумал он. Чарльз поступил мерзко. Он не мог с собой совладать и взорвался гневом. «Ты что, не мог подождать, Чарльз? Может, оно само бы ушло? Для чего?» Боудман улыбнулся, кивнул одному из членов экипажа, и тот распылил вокруг лежащего животного наркотический препарат. Когда Дурман расселся, понес тело к кораблю. А Боудман ласково произнес, «Я всего лишь одурманил его, Нет, ведь нашу экспедицию финансирует и Федеральный зоологический сад». Или ты воображаешь, что я убиваю направо и налево?» Роулинг почувствовал себя жалким глупцом. «Нет, я вообще-то хотел. Забудь об этом, хотя нет, постарайся не забыть ничего. Извлеки из этого урок, прежде чем орать вздор, подумай. Пока я бы подумал, ты бы его убил. Тогда ценой жизни бедного зверька ты, возможно, узнал бы обо мне нечто дурное». И, возможно, тебе не помешало знать, что меня провоцирует на убийство все, что незнакомо и обладает острыми зубами. Но ты рано поднял шум. Если бы я намеревался убить, то твой вопль не изменил бы моего решения. В крайнем случае помешал бы попасть. И тогда мы бы оба пали бы жертвами раненой бестий. Итак, всегда выбирай подходящий момент, Нет. Главное – трезво оценить ситуацию. Порой лучше позволить чему-то произойти, чем поступить опрометчиво. Боудмен подмигнул. «После моей краткой лекции чувствуешь себя идиотом? Обиделся, парень?» «А чего же, Чарльз? Я не уверен, что мне уже нечему учиться». «И желал бы учиться у старого подлеца, который всех выводит из терпения?» «Чарльз, извини, Нэт, я не должен тебе надоедать. Ты был прав, когда старался помешать гибели животного». Не твоя вина, что ты не понял моих намерений. Но все же ты считаешь, что мне стоило подумать, когда ты нажимал спуск пистолета? Пожалуй, стоило подумать. Ты сам себе прочеловечишь, Чарльз. Непоследовательность моя привилегия. Даже мой капитал, беспечно посмеиваясь, объявил Боудман. Но вот этой ночью ты постарайся хорошо выспаться. «Завтра мы пролетим над лабиринтом и составим предварительную карту, а потом будем высылать туда людей. Я думаю, что через неделю мы сможем поговорить с Мюллером». А он захочет сотрудничать. «Вначале не захочет». По резко очерченному лицу Боудмана скользнула тень. «Заупрямится. Будет поливать нас грязью. В конце концов ведь именно мы его оттолкнули. С какой стати он будет помогать людям Земли?» Но потом он все же придет на помощь. Нет, ибо он человек гордый, а гордость остается гордостью, несмотря ни на что. Пусть он сейчас болен, одинок, разочарован, даже ненависть не лишит человека настоящей гордости. Тебе, Нет, не надо этого доказывать, ты сам того же покроя. Даже у меня есть своя гордость. Уж как-нибудь мы с Мюллером контакт наладим. Мы уговорим его покинуть этот проклятый лабиринт и помочь нам. «Я надеюсь на это, Чарльз». Роулинг заколебался. «Но как подействует на нас контакт с ним? Я имею в виду его болезнь, влияние на окружающих». «Плохо подействует, очень плохо». «Ты встречался с ним после того?» «Да, несколько раз». «Я не могу по-настоящему представить, что вот я стою перед кем-то, а вся его личность выливается на меня. При встрече с Мюллером это именно так и происходит, правда?» — Это похоже, что словно окунаешься в ванну с кислотой, — ответил Боудмен. — К этому можно претерпеться, но с этим нельзя примириться. Вся шкура горит. Отвращение, страх, жадность, хворь — все это брыжет на Мюллера, словно поток гноя. — А ты говоришь, что он гордый человек, благородный человек. — Да, он был таким. Боудмен посмотрел в сторону далекого лабиринта. — И спасибо за это Богу! Но все это словно ушат холодной воды на голову, не так ли? Даже если такие превосходные люди, как Дик Мюллер, таят в твоем мозгу такую пакость, то что скрывается в мозгу людей обыкновенных? Тех самых обычных серых людей, ведущих свою обычную серую жизнь. Если бы наслать на них то несчастье, что постигло Мюллера, то огонь, исходящий от них, испепелил бы все разумное на много световых лет вокруг. «У Мюллера было достаточно времени, чтобы сгореть самому», заметил Роулинг. «Что же будет, если мы не сможем к нему вообще приблизиться?» «Что будет, если мы не выдержим его излучение? «Выдержим», — ответил Боудман. Часть вторая. Глава первая. А Мюллер в лабиринте размышлял над ситуацией, и взвешивал свои шансы. На молочно-белых экранах видеоскопа вырисовывались изображения космического корабля, пластиковых куполов, выросших рядом, суета крохотных фигурок. Теперь Мюллер сожалел, что не смог обнаружить аппаратуру, которая контролировала коллекторы, ибо изображения были туманными. Но все же ему повезло, что можно пользоваться этим оборудованием. а множество древних аппаратов города уже давно вышло из строя из-за поломок каких-то важных частей. Но, на удивление, многое продержалось века, и эта отличная сохранность древней техники говорила об умении ее создателей. К тому же Мюллер смог установить назначение лишь некоторых изделий древних мастеров, да и пользовался ими не лучшим образом. он всматривался в туманное изображение своих близких людей занятых устройством лагеря на равнине и прикидывал какие новые муки они ему готовят когда он покидал землю то сделал все чтобы замести следы нанимая межпланетную ракету ложно заполнил формуляр полета извещая что отбывает на сигму дракона За время путешествия он должен был неизбежно миновать три контрольные станции, но на каждой для отвода глаз зарегистрировал большой орбитальный рейс по галактике. Трассу он выдумал старательно, дабы никто не догадался, куда же он подевался. Конечно, самый обычный сравнительный контроль всех трех станций сразу же выявил бы, что три поочередные свидетельства – это одна большая ложь. Но Мюллер рассчитывал, что до ближайшего контроля он закончит свой полет и исчезнет. Вероятно, все это удалось, ибо по следу не устремились корабли преследователей. В окрестностях Лемнаса он выполнил последний обманный маневр. Оставив ракету на паркинговой орбите, сам в капсуле спустился на планету, А тем временем бомба с часовым механизмом разнесла ракету и расшвыряла обломки по миллиарду пересекающихся орбит. Надо обладать каким-то фантастическим компьютером, чтобы вычислить общий источник этих частиц. Бомба была настроена так, чтобы на каждый квадратный метр пришлось 50 направляющих векторов. И это на какое-то время делало работу трассографа невозможной. А времени Мюллеру требовалось немного, скажем, лет 60. Он покинул землю 60-летним и в нормальных условиях мог рассчитывать на сто лет в расцвете сил. Но здесь, на Лемносе, без врачей, отданный на милость не лучшего диагноста, он знал, что будет доволен, дожив до 110, а в лучшем случае до 120 лет. 60 лет отшельничества и спокойная смерть в одиночестве – это все, чего он ждал от судьбы. Но именно сейчас, спустя 9 лет, в его жизнь врываются наглецы. Или его и в самом деле выследили. Но пришел к выводу, что выследить его не могли, ибо, во-первых, он употребил все возможные средства предосторожности, а во-вторых, для преследования нет никакого повода. Он не беглец, которого следует отправить на землю и предать в руки правосудие. Он всего лишь человек, пораженный недугом, ужасным душевным недугом. Он чувствует омерзение при виде своих земных ближних. А люди земли, безусловно, рады, что избавились от него. Тем самым он был выродком, живым, упреком, трепещущим сосредоточением вины и сожаления, пятном на совести всей планеты. Он понял, что лучшим благодеянием, которое он может оказать человечеству, будет его исчезновение. И он сам не предпринял бы никаких попыток отыскать кого-либо такого же ненавидимого. А что же это за нахалы? Предположим, что это археологи. Мертвый город Лемноса коварно завораживает их и влечет. До сих пор Мюллер, однако, лелеял надежду, что ловушка лабиринта и впредь будут отбивать охоту к исследованиям. Город открыли сотню лет тому назад, но избегали по весьма важной причине. Мюллер много раз натыкался на останки тех, кто тщетно пытался проникнуть в лабиринт. Если он сам сумел добраться сюда, то потому что в своем отчаянии не страшился смерти. а потом взяло вверх любопытство и заставляло проникать все дальше и разгадывать загадки. К тому же лабиринт был очень надежным убежищем. Да, он прорвался и расположился здесь, но теперь сюда пытаются проникнуть люди наглецы «Они сюда не войдут», – решил Мюллер. Устроив свою резиденцию в самом центре лабиринта, он располагал достаточным количеством средств обнаружения, чтобы следить пусть и ориентировочно за передвижениями всех живых созвездий. Таким образом он узнавал, как бродят из сектора в сектор животные, на которых он охотился, и те, кого он сам опасался. В какой-то мере он мог контролировать ловушки, которые были в основном пассивными, но в определенных условиях и они могли пригодиться в борьбе с противником. Не раз, когда к центру лабиринта рвалась хищная тварь размером со слона, он заманивал ее в подземную яму сектора Z. И вот сейчас задавался вопросом, а мог ли он обратить эти оброненные средства против человеческих существ, если бы они проникли далеко? Ответа не было, ведь, по сути, люди пробуждали в нем не ненависть, а лишь желание, чтобы оставили его в одиночестве, в том, что считал покоем. Мюллер смотрел на экраны. Он занимал низкую шестиугольную комнату со встроенными в стены видеоэкранами. Очевидно, это было одно из жилищ. Более года проводил исследования, стремясь установить, какие участки лабиринта изображены на экранах, терпеливо размещая опознавательные вехи. Он, наконец, узнал в туманных матовых образах сияющей площади и улицы. Шесть экранов в нижнем ряду видеостены показывали территории секторов от А до F. Камеры, или то, что ими служило, вращались по полукольцевым траекториям и позволяли контролировать входы в секторы. Так как в каждый сектор вел всего один вход, а в других подстерегала гибель, то он мог спокойно следить за передвижениями животных, отыскивающих себе еду. То, что происходило у входов ловушек, его вообще не касалось, Те создания, что пытались туда войти, были обречены на смерть. Расположенные на верхнем парапете экраны 7, 8, 9 и 10 передавали изображения из секторов Г и H, секторов наиболее удаленных от центра, самых больших и опасных. Мюллер предпочитал не рисковать и не возвращался в них для тщательной проверки этой гипотезы. Достаточно и того, что на этих четырех экранах он мог рассматривать внешние части лабиринта. Нет смысла подвергаться опасности, чтобы исследовать ловушки подробнее. Экраны 11 и 12 показывали вид равнины вне лабиринта. Вид равнины, которую сейчас оккупировал межпланетный корабль Земли. Немногие другие сооружения, оставленные древними строителями лабиринта, имели такую же информационную ценность. В центре главной площади города под защитой хрустального колпака непрерывно тикал и пульсировал какой-то загадочный механизм. Мюллер предполагал, что это своего рода атомные часы, отмеряющие время в единицах, которые были приняты у его создателей. Этот камень был подвержен и другим метаморфозам, Рубиновая поверхность темнела, мутнела, становилась темно-синей и даже черной. Камень колыхался на своем постаменте. Мюллер, хотя и тщательно регистрировал эти изменения, но их значения не понимал. Он даже не мог уловить их регулярности. Изменения эти были явно не случайными, но ритмы изменений цвета и движений он не уловил. На каждом из восьми углов этой же площади – Выселись металлические столбы, каждый высотой метров шесть. Столбы медленно вращались на скрытых подшипниках круглый год и, видимо, служили календарями. Мюллер выяснил, что их полный оборот происходил за 30 месяцев или за время полного оборота лемноса вокруг своего маленького оранжевого светила. но также подозревал, что эти сверкающие пилоны служат какой-то более серьезной цели. Он давно занимался ими, но безрезультатно. На улицах сектора А стояли клетки, вытесанные из камня, похожего на алебастер. Как он ни старался, но открыть их не смог. Ведь за это время его пребывания здесь, просыпаясь, рано констатировал, что прутья втянуты вглубь каменного тротуара и клетки открыты. В первый раз они простояли открытыми три дня, а ночью, когда Мюллер заснул, прутья вернулись на место, и напрасно он искал следы стыковки. Спустя несколько лет клетки отваривались снова. Тут уж он неутомимо наблюдал за ними, пытаясь выведать секрет механизма, но на четвертую ночь уснул так крепко, что не заметил, как они закрылись. Не менее загадочным был и акведук. Вокруг всего сектора Б шел замкнутый аниксовый желоб с кранами через каждые 50 метров. Достаточно было под любой кран подставить какую-нибудь емкость, даже просто сложенной ладони, как вытекала вода. Однако, когда он попытался сунуть в отверстие палец, то никакого отверстия не оказалось. Не появилось оно и когда лилась вода, словно она проникала сквозь проницаемую каменную пробку. Меллер считал, что такое невозможно, но утешался, что имеет вдоволь чистой ключевой воды. Поистине удивительно, что так много из оборудования этого древнего города еще сохранилось. Археологи после исследования сооружений, скелетов за пределами лабиринта пришли к выводу, что уже более миллиона лет здесь не существует никакой разумной жизни. Возможно, что и 5-6 миллионов лет. Он, хотя и археолог-любитель, накопил достаточно доказательств, чтобы проследить ход событий. Шахты на равнине были самыми древними. Такими же древними были и внешние бастионы города. А сам город, созданный еще до начала эволюции человечества Земли, казался нетронутым временем. Частично этому способствовал сухой климат. Здесь не было ураганов. И за все 9 лет ни разу не пролился дождь. Только ветер и переносимый им песок могли шлифовать стены и мостовые, Но таких следов не было. Мюллер знал, почему. Песок не накапливался даже на открытых улицах города. Скрытые насосы поддерживали повсюду идеальный порядок, убирая мусор. Экспериментируя, Мюллер собрал в саду несколько горстей почвы и разбросал там и тут. Уже через пару минут пыль заскользила по отполированным мостовым к щелям, что внезапно открылись около фундаментов зданий. И исчезла в них, щели снова сделались невидимыми. Вероятнее всего, под городом протянулась целая сеть неведомых машин, неуничтожимого консервационного оборудования, которое успешно противостоит действию времени. У Мюллера не было нужной техники, чтобы вскрыть мостовую, казавшуюся неодолимо прочной. Вооруженный довольно примитивно, он принялся копать в садах, надеясь хотя бы так добраться до подземелий. Но хотя и вырыл один котлован на глубину трети километра, а другой еще глубже, не обнаружил ничего, кроме почвы. Наверняка аппаратура была где-то спрятана. Что-то следило, чтобы действовали объективы, чтобы оставались чистыми улицы, не рушили стены, а в дальних от центра секторах ждали всегда на смертоносные ловушки. Что за раса создала город, который продержался миллионы лет? Еще труднее было представить, что эти существа вымерли. Мюллер готов был биться об заклад, что те, чьи останки находят на обширных кладбищах в окрестностях лабиринта, это и есть строители. В город построили существа-гуманоиды. Имевший полутораметровый рост, широкие плечи и грудь, длинные ловкие пальцы, ноги с двумя суставами. Но следов такой расы не было в Солнечной системе, и ничего подобного не обнаружили в иных системах. Быть может, они ушли в другие галактики, еще не исследованные людьми. Или, что тоже вполне возможно, они не совершали межпланетных перелетов, а возникли, эволюционировали и вымерли здесь, на Лемносе, оставив после себя единственный памятник – город-лабиринт. Кроме него, ничто на этой планете не говорило, что она была обитаема, хотя кладбище, чем дальше от лабиринта, тем более редкие, были найдены и на расстоянии тысяч километров. Быть может, на протяжении веков другие поселения исчезали с поверхности Лемноса и сохранился только этот единственный город. Но возможно, что он всегда был единственным городом и давал убежище миллионам существ. Сейчас уже ничто не указывало на существование других поселений, а вся природа лабиринта доказывала, что в последние часы своего существования Разумная раса Ленноса отступала в изобретательно созданную твердыню, чтобы обороняться от грозных преследователей. Но Мюллер понимал, что это умозаключение вполне может быть только предположением. Несмотря на все факты, он лелеял мысль, что лабиринт возник в результате какого-то безумия цивилизаций, без воздействия извне. Но, может быть, сюда вторглись неведомые чужаки, для которых не составило труда преодолеть лабиринт. И на улицах города истребили всех его обитателей, после чего механические чистильщики убрали все кости. Этого уже не узнать. Никого из тех уже нет. Войдя в город, Мюллер застал его мертвым, тихим, словно бы никогда в нем не кипела жизнь. Город автоматический, бесплодный и безмолвный, только животные населяют его. В их распоряжении были миллионы лет, чтобы отыскать пути через лабиринт и начать хозяйничать здесь, в глуши. До сих пор Мюллер насчитывал видов 20 млекопитающих, начиная с подобия земной крысы и кончая подобием земного слона. Травоядные паслись в городских садах, плотоядные охотились на них. Почти идеальное экологическое равновесие. Этот город-лабиринт заставлял вспоминать Вавилон и Саи. Но придут туда звери и наполнятся дома их змеями, и будут совы отзываться в домах их, и сирены в тучных хлебах. Сейчас огромный таинственный город безраздельно принадлежал Мюллеру. Он до конца своих дней желал проникать все глубже в его тайны. До сих пор этим пытались заниматься не только люди Земли. Пробираясь про лабиринту, Мюллер видел останки тех, кто погиб. В секторах H, G и F покоилось по меньшей мере 20 человеческих скелетов. Трое добрались даже до сектора D, а один до сектора E. Мюллер был готов к подобным открытиям, но поражался, обнаруживая множество костяков неизвестного происхождения. В секторах H и G он наткнулся на прикрытые лохмотьями защищенных комбинезонов островы огромных созданий, напоминающих драконов. Мюллер даже лелеял мысль, что когда-нибудь любознательность в нем возьмет верх над осторожностью, и тогда он возвратится, чтобы все тщательно осмотреть. Ближе к центру лабиринта покоилось немало останков иных созданий, большей частью человекоподобных, хотя и не совсем идентичных. Он не смог установить, когда прибыли на планету эти существа. Быть может, даже в сухом климате под влиянием атмосферных воздействий они могли разрушаться. Этот галактический мусор был отрезвляющим напоминанием того, что Мюллер уже знал в совершенстве. Если за 200 лет своих межзвездных путешествий человечество не повстречало живых разумных существ, то это вовсе не означает, что Вселенная не кишит формами жизни, с которыми рано или поздно люди познакомятся. Кладбище на ленности указывало, что существует по меньшей мере дюжина разумных рас. Мюллер тешило, что... то, видимо, лишь он добрался до сердца лабиринта, хотя совершенно не радовала мысль о многообразии разумных рас во Вселенной, с него довольный раз в своей галактике. В течение первых нескольких лет его как-то не интересовала долговечность мусора на улицах лабиринта. Потом он начал наблюдать за тщательной механической уборкой этого мусора, пыли и костей животных, Павших жертвой ловушек. Но скелеты предполагаемых пришельцев оставались. Зачем? Почему тут же исчезало мертвое слоноподобное животное, едва лишь его поражал электрический разряд, а труп дракона, убитого также, лежит, загрязняя чистейшую улицу. Неужели только потому, что дракон одет в защитный комбинезон и потому считается разумным? в конце концов Мюллер понял, почему автоматические чистильщики не случайно обминают останки мыслящих существ. Это предостережение. Оставь надежду всяк сюда входящий. Эти скелеты – еще одно оружие в психологической войне, которую ведет с каждым пришельцем бездушный, бессмертный дьявольский город. Скелеты призваны напоминать, что смерть здесь поджидает повсюду. Но каким образом механизмы знают, какие останки убирать, а какие не трогать? Над этим Мюллер ломал голову напрасно. Однако он не сомневался, что различия существует. Сейчас он смотрел на экраны, наблюдал суету за пределами лабиринта маленьких фигурок с межпланетного корабля. «Пусть они только войдут», – подумал Мюллер. «Город уже давно никого не убивал. Он ими займется. Я в безопасности». Он был убежден, что если люди как-то сюда доберутся, то надолго не задержатся. Его болезнь их быстро отвадит. Быть может, у них хватит ловкости победить лабиринт, но они не выдержат того, что сделала Ричарда Мюллера изгоем его собственного племени». «Прочь отсюда!» – выкрикнул громко. Внезапно он услышал шум винтов. Выглянул из своего убежища, увидел, как наискось по площади движется темная тень. «А, они исследуют лабиринт с воздуха!» Мюллер вышел и усмехнулся своему желанию тут же отступить, спрятаться. Экраны людям доложат, что в лабиринте обитает человек и, подивившись этому, они попытаются завязать с ним отношения, не подозревая, что он есть он. А позднее Мюллер замер, почувствовав тоску, все заглушившую. «Пусть они придут. Он снова сможет говорить с людьми. Прекратится одиночество. Я хочу, чтобы они пришли». Но это желание длилось только минуту и было подавлено логикой и соображением, что произойдет, когда он предстанет перед своими ближними. «Нет», — решил он, — «не приближайтесь, иначе погибель найдет вас в лабиринте». «Не приближайтесь! Не приближайтесь!» Глава вторая. Вот здесь, внизу, — сообщил Боудмен. «Определенно здесь. Видишь, вон на том экране». Детектор наткнулся на характерную массу «Все совпадает. Это Мюллер». «В самом сердце лабиринта», — отметил Роулинг. «И удалось ведь ему как-то войти». «Как-то удалось». Боудмен посмотрел на видеоэкраны. С высоты двух тысяч метров четко просматривался город-лабиринт. он различал восемь секторов различных архитектурных стилей. Различал площади и бульвары, угловатые стены и изливы улиц, которые переплетались и пересекались с неведомой закономерностью. Секторы были концентрическими, каждый с большей площадью в центре. И детектор самолета-разведчика обнаружил Мюллера в невысоком строении на восточном краю одной из таких площадей. Боудман не мог высмотреть ни единого прохода, соединяющего секторы. Он видел только множество слепых тупиков и даже с воздуха не мог выбрать подходящую трассу. Как же ее отыскать там, внизу? Боудман знал, что это просто невозможно. В главном хранилище информации содержались отчеты давних неудачных исследований. Всю имеющуюся информацию они прихватили с собой. Однако в ней не было ничего утешительного, ничего, что вдохновляло бы на дальнейшие попытки. Ничего, кроме того, что каким-то загадочным образом центр лабиринта смог достигнуть Ричард Мюллер. «Сейчас я кое-что тебе покажу, Нед, – сказал Боудман. Он отдал распоряжение. Однище От днище самолета оторвался робот и начал планировать к городу. Боудмен и Роулинг следили за серым, тупым металлическим снарядом, пока он не оказался на высоте нескольких сотен метров над крышами домов. Его многогранный глаз передавал вид вблизи. Всю непостижимость неведомой архитектуры. Вдруг робот исчез, над крышами сверкнуло пламя, вспух большой клуб дыма, и больше ничего. Боудмен вскинул голову. Все без изменений. Над всей территорией простирается защита. Все, что летит сверху, исчезает. Даже птица, которая туда полетит... На Лемносе нет птиц, а дождь или что-то другое падает иногда на город. На лемности нет никаких осадков, сухо ответил Боудмен. По крайней мере в этом полушарии. Но защита не пропускает только чужеродные элементы. Это известно еще со времени первой экспедиции. Для некоторых ее участников это закончилось трагически. Почему они не попытались сначала сбросить робот-зонд? Боудмен с усмешкой пояснил. Когда на мертвой планете среди пустыни видишь брошенный город, то без опасения пытаешься высадиться в этом городе. Это вполне простительная ошибка. Что поделаешь, если Лемнос не прощает ошибок? Он жестом приказал снизиться, и через минуту самолет кружил у обвалованной лабиринта. Потом снова поднялся и принялся крессировать над центром города, производя фотосъемку. Блеск светила, не похожий на свет солнца, отразился от какой-то зеркальной конструкции. Боудман вдруг почувствовал ужасную скуку. Они снова и снова пролетали над городом, пополняя подробностями черновой чертеж. А он внезапно с раздражением пожелал, чтобы эта световая стрела, сорвавшись с зеркала, ударила в самолет и испепелила его в прах. Тогда, во всяком случае, исчезнут все хлопоты их миссии. Боудмен уже утратил склонность к мелкой скрупулезности, а сейчас для достижения цели требовалось именно копание в подробностях. Говорят, что нетерпение – черта присущая молодости, и чем старше становится человек, тем спокойнее и терпеливее он снует паутину замыслов. Но Боудман поймал себя на мысли, что он хочет разделаться с заданием как можно скорее. Вот выслать бы робота, который двинется по лабиринту напрямик, поймает Мюллера и вытащит оттуда. Здесь они сообщат Мюллеру, что от него требуется, и добьются его согласия, и сразу же после этого побыстрее вылезет на землю. Однако нетерпение вскоре миновало, и Боудман снова почувствовал себя хитрым стратегом. Капитан Хостин, который вскоре пошлет своих людей на разведку в лабиринт, прошел в хвост самолета, чтобы выразить свое почтение. Это был низкий, крепкий человек со сплющенным носом и бронзовой кожей. Мундир его выглядел так, словно в любой момент мог съехать с левого плеча. Но это был человек достойный, готовый отдать 20 человеческих жизней, в том числе и свою собственную, лишь бы покорить лабиринт. Он взглянул на экран, незаметно изучил выражение лица Боудмена и спросил «Есть что-нибудь новое?» «Нового ничего, перед нами работа». «Можно идти на посадку?» «Можно», — подтвердил Боудмен и взглянул на Роулинга. «Хотя, быть может, ты хочешь что-нибудь проверить?» «Я? Ах, нет, нет, ну вот думаю, а стоит нам вообще идти в лабиринт. Понимаешь, если бы мы могли как-то выманить Мюллера сюда поговорить с ним?» «Нет». «Не получится, да?» «Нет», — категорически сказал Боудмен. Ибо, во-первых, на наше приглашение Мюллер не выйдет, ведь он нелюдим. Ты что, забыл? Он заживо себя похоронил, только чтобы скрыться от человечества. С чего бы это он вышел к нам? Во-вторых, приглашая его, мы вынуждены будем слишком много ему открыть. А в этой игре, нет, нельзя открывать карты раньше времени. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Боудмен вооружился терпением. Допустим, что мы поступим по твоему плану, а что ты скажешь Мюллеру, чтобы выманить его из лабиринта? Ну, что мы прибыли сюда с земли специально к нему, что мы просим его помочь в нашей критической ситуации, опасной для всей Солнечной системы, что мы столкнулись с расой чужих существ, что с ними надо договориться во что бы то ни стало, а только он один может нам помочь, ибо мы... Роулинг замолчал, словно поняв бессмысленность своей речи. Покраснел и закашлялся. <как> вот такие аргументы я бы привел Мюллеру. Вот именно. Но земля раз уже направила в его мир чужаков, а они сломали его жизнь. Второй раз он пробовать не пожелает. Так как же уговорить его помочь нам? Воззвать к его чести. Но сейчас проблема не в этом. При удобном случае мы обсудим, как извлечь его из норы в лабиринте. Ты предлагаешь, чтобы через громкоговорители мы подробно объявили ему, в чем дело, а потом подождали, пока он с рыданиями не выбежит и не побожится, что исполнит все, чтобы только помочь бедной любимой старушке Земле. Не так ли? Вроде бы. Это отпадает. Мы должны сами пройти лабиринт и заслужить уважение Мюллера. Только так мы добьемся его сотрудничества. Но ничего не получится, если мы скажем правду. Этим мы только подтвердим его подозрение». На лице Роулинга появилось выражение настороженного внимания. «А что же мы ему скажем, Чарльз?» «Не мы, а ты!» «Что же я ему скажу?» Боудмен вздохнул. Ты будешь просто лгать. Короче говоря, ты будешь лгать. Глава третья. Они прибыли на с экипированными против тех препятствий, которые предъявит лабиринт. Мозгом атаки был первоклассный компьютер. в памяти которого хранились подробности всех предыдущих попыток проникнуть в город. Правда, не доставала информации о самой последней попытке, о той, которая увенчалась успехом. Но могли пригодиться и данные неудавшихся экспедиций. Корабельная централь контролировала массу вспомогательной аппаратуры, управляемой дистанционно, воздушные и наземные зонды, телескопы, индикаторы и многие другие современные приборы. Прежде чем рисковать жизнью людей, Боудман и Хостин могли пустить в дело целый ряд автоматических приспособлений. Это были вещи заменимые, а на корабле был запас шаблонов, так что без особых хлопот погибающие механизмы можно было заменить новыми. Но дела были таковы, что на определенном этапе автоматы должны будут заменены людьми, В общем, речь шла о накоплении более или менее исчерпывающей информации, на которой будут основываться дальнейшие действия. До сих пор никто не начинал с исследования принципа строения лабиринта. Первооткрыватели доверчиво вошли и тут же приняли смерть. Позже наученные их судьбой исследователи довольно удачно избегали самых явных ловушек, и в некоторой степени помогали себе чувствительными индикаторами. Но только теперь подробное знакомство с местностью началось прежде, чем войдут люди. Слабая надежда, что и люди смогли бы найти безопасную дорогу, была, но ведь можно решить проблему и иным способом. Полеты над городом в первый же день дали достаточно полное представление о лабиринте. Говоря на частоту, для этого можно было бы самим не подниматься в воздух. В лагере на больших экранах было прекрасно видно строение лабиринта, а в полет могли отправиться автоматы. Но Боудмен настоял, ибо мозг эффективнее усваивает непосредственные сведения, а не те, что поступают с экранов. И сейчас они своими глазами наблюдали, как автоматы неотвратимо сгорают в защитном электромагнитном поле лабиринта. Роулинг предположил, а нет ли в этом заслоне каких-нибудь люков. Проверяя эту гипотезу, зонды погрузили металлическими шариками и подвесили на высоте 50 метров над высшей точкой лабиринта. Специальные бинокли позволяли видеть, как зонды, вращаясь, швыряют шарики в предварительно подвешенные над городом ящички объемом в кубометр. При попадании шарика ящичек начинал падать и вспыхивал, обращаясь в пепел. Мощность защиты оказалась равной. Над центром достигала лишь двух метров, но увеличивалась к периметру, создавая невидимый защитный колпак. Никаких люков не обнаружилось. Повсюду защита была плотной. Хостин попытался проверить, а нельзя ли ее разрушить. Автомат вышвырнул в один из ящичков все оставшиеся шарики. Но защита выдержала, только ящичек полыхнул одним огромным пламенем, через несколько секунд погашшим. Позднее, ценой нескольких автоматических кротов, люди убедились, что и подземным тоннелям проникнуть в город нельзя. Кроты, прокладывая дорогу на глубине 50 метров, разрыли песчаный грунт с внешней стороны валов. И все они были уничтожены электромагнитным полем на глубине 20 метров. Автоматы, которые ввинчивались в самое основание валов, тоже были испепелены. Очевидно, магнитное поле окутывало площадь лабиринта сплошь. Один из инженеров-электриков посоветовал с помощью изолированных щупов отвести энергию поля. Советом воспользовались, но безрезультатно. Сто-метровые мачты выкачивали энергию едва ли не с половиной планеты. Голубая молния металась и шипела. но это никак не подействовало на защитное поле. Развернули мачту и, надеясь на короткое замыкание, подали на город миллион киловатт. Защита все поглотила и, казалось, могла поглотить еще столько же. Никто не мог объяснить, где же источник питания этой защиты. «Разве что она черпает энергию движения планеты», сказал специалист, инициатор установки мачты. Раздосадованный неудачей эксперимента он отвел взгляд и принялся ворчливо отдавать распоряжение в наручный микрофон. Три дня подобных исследований показали, что город недосягаем как с воздуха, так и из-под земли. «Есть только один способ, как туда проникнуть», сказал Хостин, «а именно пешком в главные ворота». Но если жители города хотели жить в безопасности, спросил Роулинг, то зачем оставили хотя бы одни ворота открытыми? Может быть, для себя, Нет? спокойно изрек Боудмен. А может, они хотели дать малый шанс пришельцам? Хостин, направим зонды в центральные ворота. Утро было серым. Небо, затянутое бурными тучами, выглядело, как перед дождем. Резкий ветер перепахивал равнину, и комья земли, словно срезанные, летели в лицо людям. Время от времени из-за туч появлялся плоский оранжевый диск, словно наклеенный на небо. Он казался лишь немногим больше видимого земли солнца, хотя располагался вдвое ближе, чем солнце от земного шара. Это нездоровое, холодное и тоскливое солнце светило мрачно. Маленькая старая звездочка, окруженная несколькими планетами, только на ближайшей из них, на Лемносе, она смогла породить жизнь. Другие планеты застыли безжизненно, промерзшие от ядра до атмосферы. В этой вялой системе даже Лемнос двигался на 30 орбите. Однако три его луны на высоте нескольких тысяч километров кружили по запутанным трассам, словно не принадлежа этому сонному царству. Нед Роулинг, стоя в одной из централей на расстоянии двух километров от границы лабиринта и наблюдая, как техники готовят исследовательские аппаратуры, чувствовал себя не в своей тарелке. Даже пейзажи старого, Выщербленного Марса не угнетали его так, как вид Лемноса, ведь на Марсе никогда не было никакой жизни, а здесь некогда существовала разумная раса. Мир Лемноса – поместье мертвецов. Когда-то в Фивах Нет посетил гробницу советника фараона, погребенного пять тысяч лет назад, и когда другие восхищались стеной росписью, фигурами в белом, плывущими в лодках по Нилу. Он глядел на холодный каменный пол, где на кучке праха лежал мертвый жучок с застывшими, торчащими вверх лапками. И с тех пор Египет остался в воспоминаниях этим оцепеневшим на прахе жучком. Лемнос же должен запомниться равниной, обдуваемой осенним ветром и стенами умершего города. Как вообще мог такой свободный, энергичный, полный человеческого тепла, как Дик Мюллер, задумался искать пристанище именно здесь, в мрачном лабиринте, в глуши? Потом вспомнил, что постигло Мюллера на Бетти Гидры IV, и признал, что даже такой человек мог иметь весьма веские причины, чтобы поселиться на Лемносе. Эта планета была совершенным убежищем. Мир почти во всем подобном земле, но безмолвный, дающий гарантию почти абсолютного одиночества. Но вот являемся мы, чтобы выманить его и забрать с собой». Роулинг наморщил лоб. «Грязное дело, — подумал он, — грязное. И вечное рассуждение о том, что цель оправдывает средства». Он видел издали, как Чарльз Боудман стоит перед централью маткой, размахивает руками, дирижирует людьми, которые в перевалку бродят перед обвалованиями города. Роулинг начинал понимать, что позволит впутать себя в какую-то темную историю. Боудман, старый болтливый хитрец, не обсуждал с ним подробности и не объяснил, каким образом намерен склонить Мюллера к сотрудничеству. Он обрисовал эту миссию как благородный крестовый поход. А между тем все может обернуться низостью и предательством. Боудмен никогда не вдаётся в подробности, пока его не вынудят. В этом Роулинг убедился. Заповедь номер один. Никому не объясняй своей стратегией. Даже тем, кто участвует в игре. Хостин и Боудман приказали расставить роботов перед некоторыми воротами лабиринта. Было уже понятно, что единственным безопасным входом является северо-восточный, однако роботов было достаточно и хотели собрать всевозможные данные. Та централь, которую контролировал Роулинг, обслуживала лишь один участок, Его Нед видел перед собой на экране и мог постоянно наблюдать за серпантинами, поворотами, зигзагами и слепыми закоулками. Его задание – следить за продвижением робота. Наблюдение вел одновременно и компьютер. А Боудмен и Хостин по экрану центральной матки руководили все операцией. «Запускайте!» – распорядился Боудмен. Хостин отдал приказ, и зонды вступили в ворота города. И вот глазами приземистого робота Роулинг впервые увидел сектор Аш. Налево от входа бежала волнистая стена из блоков, словно изготовленных из голубого фарфора. Направо с толстой каменной стены свисала штора из металлических нитей. Робот миновал штору, а ее нити, реагируя на движение разреженного воздуха, задрожали и звякнули. Робот двинулся вдоль стены, слегка скошенной вовнутрь, и брел так метров 20. Дальше стена внезапно поворачивала и закруглялась, образуя подобие продолговатого зала без потолка. Во время последней попытки проникнуть в лабиринт а это была четвертая экспедиция на Лемнос, шли двое. Один из них остался снаружи и погиб, а другой вошел и благодаря этому уцелел. Робот вошел в зал. Минутой позже из мозаики, украшающей стену, сверкнул ярко-алый луч и словно метла прошелся по окрестностям. В телефоне возле уха Роулинга прозвучал голос Боудмена. «Мы потеряли уже четыре зонда, сразу же в воротах, как и предвидели. Что у тебя?» «Все по программе», — доложил Роулинг. «До сих пор все в порядке. Вероятно, твой зонд мы потеряем в течение ближайших сести минут. Сколько у тебя прошло времени с момента входа?» «Две минуты пятнадцать секунд». Робот вынырнул из-за поворота стены и быстро двигался по тротуару, где минутой раньше сиял алый луч. Роулинг включил обонятельные рецепторы автомата и почуял запах гали и озона. Тротуар раздвоился. С одной стороны над огненной ямой другой повис однопролетный каменный мост, а с другой громоздились каменные блоки, неустойчиво опирающиеся друг на друга. Мост выглядел безопаснее, но робот отвернулся от него и начал взбираться на блоки. Роулинг послал запрос «Почему?». В ответ робот выдал информацию, что моста вообще нет. Это лишь изображение, передаваемое проекторами, размещенными под виадуком, за ямой. Роулинг пожелал смоделировать переход через мост и увидел на экране, как изображение робота ступает на напролет так надежно выглядевшего моста, а потом шатается, пытаясь удержать равновесие, когда виадук обрывается в огненную яму. «Ловко!» – подумал Роулинг и вздрогнул. Тем временем сам робот невредимый вскарабкался по каменным блокам. Прошло 3 минуты 8 секунд. Дальше дорога казалась прямой и безопасной. Это была улица между двумя башнями без окон, 100 метровой высоты, построенными из какого-то гладкого минерала с как бы маслянистой поверхностью, которая переливалась муаровыми узорами. В начале четвертой минуты робот миновал сверкающую решетку, похожую на стиснутые зубы, и отскочил в сторону, благодаря чему не был раздавлен копром в виде зонтика. Спустя 8 секунд он обошел трамплин, ведущий в пропасть, счастливо вернулся от пяти четырехгранных остриев, неожиданно выскочивших из мостовой, и ступил на наклонную плоскость, скольжение по которой, хотя и быстрое, заняло 40 секунд. Все это встретил на своем пути человек по имени Картисант, который давно погиб. Он и продиктовал подробности своего исследования. Он благополучно продержался 5 минут и 30 секунд, а его ошибка состояла в том, что он не сошел с наклонной на 41 секунде. Но те, кто наблюдал за ним снаружи, не узнали, что с ним произошло. Роулинг, когда робот уже сошел с наклонной, смоделировал наиболее вероятную догадку компьютера. В конце плоскости отворилась глубокая щель и поглотила изображение робота. Тем временем сам Роберт проворно двигался к тому, что могло быть входом в следующий сектор лабиринта. За этими воротами простиралась хорошо освещенная приветливая площадь. вокруг которой поднимались башенки перламутровой субстанции. Роулинг доложил, «Мы уже на седьмой минуте и движемся вперед, Чарльз. Перед нами вход в сектор Г. Не возьмешь моего робота под свой контроль?» «Если продержишься еще две минуты, возьму», — ответил Болдман. Перед воротами робот задержался. Он осторожно включил свой гравитон и послал энергетический импульс. Ничего не произошло. Словно успокоенный, робот двинулся в ворота сам. Но лишь он вошел, как их створки внезапно сжались, подобно челюстям могучей пасти, совершенно разморжив механизм. Экран перед роулингом погас. Поэтому он перешел на обзор с одного из подвешенных вверху зондов. Аппарат показал снимок лежащего за воротами сплющенного робота, карикатурного, двумерного человека. Такая ловушка стерла бы в пыль. Мой робот выбыл, доложил Нет Болдману. Шесть минут сорок секунд. Что мы предвидели? Донесся ответ. Осталось только два робота. Подключайся и смотри. На экране появился чертеж. Общий схематический вид всего лабиринта с воздухом. Маленькие крестики обозначали места, где были уничтожены роботы. После недолгих поисков Роулинг обнаружил своего робота и знак на границе двух секторов, где находились захлопывающиеся ворота. Нед подумал, что его робот прошел дальше остальных, но тут же позабавился этой детской гордостью. Так или иначе, но два робота еще продвигались вглубь лабиринта. Судя по всему, один был во втором секторе, а второй кружил покрытой галереей, ведущей туда. Чертеж исчез с экрана, и Роулинг увидел изображение лабиринта, переданное одним из роботов. Этот металлический стол просто с человека с настоящим изяществом лавировал среди барочных извилин лабиринта. Вот он миновал золотистую колонну, с которой доносились звенящие звуки странной тональности, потом озеро света, паутину сверкающих проводов и кучу побелевших костей. Роулинг только мельком увидел кости, и Бороба двигался дальше, но, несомненно, то были человеческие останки. «Да, верно, это галактическое кладбище для смельчаков». Роулинг все с большим воодушевлением следил за походом робота. Чувствовал себя так, словно это он сам идет там, избегая убийственных ловушек. И с бегом минут триумф его растет. Уже пятнадцатая минута! Второй уровень лабиринта оказался более просторным. Видны были широкие аллеи, красивые колоннады, Длинные крытые галереи, лучами расходящиеся от главной улицы. Роулинг, возгородившись ловкостью робота и совершенством его сенсорной аппаратуры, совсем перестал волноваться. И тем болезненнее был удар, когда одна из плит мостовой перевернулась, и робот съехал по длинной плоскости просто под вращающейся шестерни какой-то мощной машины. А ведь они и не надеялись, что этот робот заберется так далеко. Последнего уцелевшего робота направили прямо в главные ворота, как уже выяснилось, безопасный. Благодаря той скромной информации, которая была накоплена ценой многих человеческих жизней, робот преодолел множество препятствий. И сейчас находился в секторе С, почти на границе сектора F. Все, что он встречал, было знакомо по опыту, прошедших этим путем во время предыдущих экспедиций. Робот точно следовал выверенным маршрутам. Тут свернет, там запетляет. И продержался уже без происшествия 18 минут. Отлично, сказал Боудмен. А вот здесь погиб Мортенсен, не так ли? Да, ответил Хостик. сообщил, что стоит вон там, возле маленькой пирамидки, а потом связь оборвалась. С этой минуты мы начинаем собирать новую информацию. Мы убедились, что прежние записи совершенны, вход в лабиринт только в центральные ворота, но с этих пор робот теперь без программы двигался куда медленнее, каждую минуту задерживаясь, чтобы исследовать все вокруг. Он искал замаскированные двери, упрятанные в мостовое отверстие, проекционные аппараты, лазеры, детекторы массы, источники энергии. Все собранные данные он передавал в корабельную централь. Таким образом, каждый пройденный сантиметр обогащал экспедицию информацией. Так преодолели 23 метра. Робот обошел маленькую пирамиду и исследовал останки Мортенсона, убитого здесь 72 года назад. Оказалось, что Мортенсон погиб, попав под каток, приведенный в действие неосторожным шагом. Далее миновали две небольшие ловушки, но не сумели преодолеть влияние дезориентирующего экрана, который нарушил работу механического разума. В результате робота разбил удар поршня. «Следующий робот должен будет отключить все свои рецепторы, пока не минует это место», – проворчал Хостин. «Проскочит вслепую, выключит видео. Ну, с этим мы справимся». «Может быть, человек справился бы с этим лучше машины», – заметил Боудмен. «Неизвестно, подействовал бы экран на человеческий мозг так же, как на механический мозг робота». «Еще не время посылать туда людей», — напомнил Хостин. Боудман признал его правоту. Не очень охотно, как отметил Роулинг, слышавший этот разговор. Экран снова прояснился. Двигался новый робот. Хостин распорядился выслать новую партию аппаратов, на этот раз в главные ворота. Единственное проходимое, и сейчас несколько роботов находились вблизи смертоносной пирамидки. Одного робота Хостин выслал вперед. Остальные наблюдали. Серый робот, дойдя до дезориентирующего экрана, выключил сенсорный комплекс. Зашатался было, но вскоре выпрямился. Лишившись связи с окружающим, он не слышал пения сирен, толкавших его под поршень. Отряд роботов, наблюдавших с безопасного расстояния, передавал картину ясно и подробно. Компьютер сопоставил данные с роковой трассы предыдущего робота и выдал новый путь. Через пару минут автомат двинулся вперед вслепую, повинуясь компьютеру, а тот в серии последовательных импульсов вывел его за пределы досягаемости и экрана, и поршня – Теперь снова можно было включить сенсоры, чтобы убедиться в действенности этого метода. Хостин выслал еще одного робота с теми же условиями. Удалось. Тогда попробовали выслать третьего. Вся аппаратура которого была включена и подвергалась воздействию дезориентирующего экрана. Хотя компьютер указывал верную дорогу, робот, обманутый фальшивой информацией экрана, внезапно свернул в сторону и был уничтожен. «Все в порядке», — сказал Хостин. «Если мы можем провести машину, то проведем и человека. Он пойдет с закрытыми глазами, а компьютер будет диктовать ему шаг за шагом. Справимся». Серый робот шагал дальше. Но он продвинулся только на 17 метров от экрана, как его пригвоздила к мостовой серебристая решетка, из которой внезапно выскочили два электрода и разрядились в проводники на камнях. Роулинг мрачно наблюдал, как следующий робот обходит эту ловушку, чтобы через минуту погибнуть в следующий, поджидающий вблизи. Таким образом посылали робота за роботом все дальше и дальше, а люди ждали своей участи. «Вскоре туда должны будут пойти люди», – подумал Роулинг. «Туда пойдем мы». Он выключил свой регистратор данных и подошел к Боудмену. «Как выглядит наша ситуация?» – спросил. «Трудно, но не безнадежно. Не может ведь вся трасса быть такой». А вдруг может? Роботов нам хватит. Мы составим подробную карту лабиринта и узнаем все ловушки. Только тогда пойдем сами. Ты тоже пойдешь, Чарльз? Разумеется, и ты тоже. Какие шансы, что мы оттуда выйдем? Большие, обнадежил Гоудн. Иначе я вообще не взялся бы за это дело. «Да, Нет, это необычная прогулка, но и не переоценивай ее. Мы только начали исследовать лабиринт. Через несколько дней будем ориентироваться в нем достаточно хорошо». Роулинг молчал, раздумывая над его словами. «Однако у Мюллера не было никаких роботов», — наконец произнес он. «Каким же чудом он прошел через это все?» «Не знаю», — буркнул Болдмен. «Допускаю, что он прирожденный счастливчик».